Глава 5. По обедов мы приняли единственное правильное решение навестить владельцев фирмы Техноклас Тарасов. На этот раз я намеревалась подойти к делу основательно, то есть тщательно разведать обстановку, выяснить, чем фирма занимается, подумать, как лучше прикинуться потенциальными клиентами фирмы. Для этого я позвонила своему старому доброму знакомому, бизнесмену Андрею Кучинскому. Что касается бизнес-тусовки и тарасовского предпринимательства, он знал о них всё и вся. Сам Андрей работал в фирме, занимающейся размещением рекламы на счетах. Андрей назначил встречу на 5 часов вечера в ресторане Золотые крылья. Я надеялась, что он предоставит нам необходимую информацию. В 15:05 мы ждали у Золотых крыльев. Кучинский приветствовал нас у входа в ресторан. Это был представительный, вечно улыбающийся мужчина с аккуратно подстриженными усиками. Кучинский галантно поприветствовал нас и пригласил пройти внутрь. Андрей заказал для нас места в отдельном маленьком, очень уютном зале. Несмотря на наши протесты, он заявил, что сам оплатит ужин. Осведомившись, как у друга дела и поболтав на отвлечённые темы, Я решила перевести разговор в запланированное Русла. Я вот что у тебя хотела спросить, Андрей. Что ты можешь сказать по поводу фирмы Технокласс Тарасов? Занимается поставкой электронной техники из-за рубежа. Сейчас фирма на грани банкротства. Её владелец совершил ряд глупых и совершенно бессмысленных, на мой взгляд, поступков. В частности, упустил несколько выгодных контрактов. В результате их заключила другая фирма Electronic Business International. А так они не могли тягаться с Технокласт Тарасов. Просто прогорели бы, не выдержав конкуренции. В итоге же сгорела интересующая вас фирма. Её владелец в результате всего этого влез в долги. Ходят слухи, что фирма растратила бешеную сумму денег, неизвестно на что. А зачем вам всё это? Ну, Андрей, ты же знаешь, у меня всегда есть свои секреты. Да знаю уж. А, как зовут? Владелец Технокласт Тарасов. Антон Иванович Горлинков. Слушай, а как можно наилучшим образом прикинуться потенциальными клиентами фирмы, чтобы выведать нужную информацию? Опять за старое. Совмещаешь работу с практикой частного детектива? Усмехнулся Кучинский. Что-то вроде того. А вы прикиньтесь, представителями какой-нибудь мелкой фирмы из отдалённого провинциального городка. Во время предварительной беседы Горлинкова скорее всего обдурить удастся. Дальше смотрите сами. Ещё несколько вопросов, и мы вернулись к прежнему беззаботному диалогу ни о чём. Андрей продолжал заказывать изысканные блюда, поить нас отменным вином. В конце концов, он, как и обещала, оплатил счёт, и мы отправились домой обдумывать план действий. Центральный офис фирмы Технокластеров находился недалеко от набережной, на проспекте Ленина. На этот раз вышло так, что секретарьша по какой-то причине сразу пропустила нас к директору фирмы. Видно, дела здесь были действительно плохи, клиенты требовались срочно. Судя по всему, начальство строго-настрого на наказало обращаться с потенциальными компаньонами наивежливейшим образом. Гарлинков оказался худощавым мужчиной лет 45 с белоснежной сединой на висках. Лицо его было мрачным, под глазами огромные мешки. Видно, он глубоко погряз в своих проблемах. Однако, увидев нас, Антон Иванович сделал отчаянную попытку улыбнуться. Чем могу быть полезен, осведомился он. Мы представители Бараковской фирмы Светлячок, безбожного рылоя. У нас имеется сеть магазинов по городу. Мы торгуем электроникой. Значит, вам нужна техника. Да. Но хочу сразу оговориться. У нас она не дешёвая, заметил Антон Иванович. А можно узнать примерные цены на оптовые партии товаров? Конечно. Горлинков принялся знакомить меня с ценами, излиصя по речи специальными терминами. Половина его слов оказалась для меня непонятной, но из того, что я услышала, сделала вывод, что цены просто заоблачные. Это чересчур дорого, резюмировала я, честно играя свою роль. Да, но и товар у нас высокого качества. Нам придётся продавать ещё дороже, и народ не будет у нас покупать по таким ценам. Я слышала, у вас всё дёшево. Так было раньше. А что касается народа, то в виду дефицита, который может наблюдаться в провинциальном городе. Антон Иванович, сейчас далеко не то время, чтобы даже в провинциальном городе речь шла о дефиците. И тут я догадалась, что можно заставить Антона Ивановича выдавать нужную информацию, не раскрывая своих карт. У вашей фирмы проблемы? спросила я. Горлинков побледнел. Вы прекрасно знаете, что я не буду отвечать на ваш вопрос. Дело в том, что мы могли бы вам помочь. У нас есть связь с людьми, которые за определённую сумму Весьма, кстати, приемлемую решают проблемы. Вы намекаете? Да. Антон Иванович колебался. Об этом говорил весь его вид. Нет, наконец ответил он. Нет. Признайтесь, вы на самом деле торгуете электроникой или же сказали это так для затравки разговора? А пришли потому, что услышали про проблемы моей фирмы? Я понимала, что врать дальше бессмысленно, а потому сказала: "Да, вы правы. Ну, так что?" Горлинков снова заколебался. Потом он тряхнул головой и повторил свой ответ. "Нет. Извините, но нет. Если вам больше нечего сказать, подумайте хорошенько". "Уже подумал. Нет." Я вынула из сумочки ручку и записную книжку. Вырвала из последней листок, записала там свой телефон и протянула его Антону Ивановичу. Вот, если что, вы можете позвонить по этому телефону. Спасибо, но я уже всё решил. В таком случае, всего хорошего. До свидания. Когда мы покинули офис фирмы, Дмитрий Алексеевич задал мне вопрос: Может, стоило объяснить ему прямо, в чём дело, и вызвать на откровенный разговор? Не знаю, но в конце концов мы всегда можем предпринять такую попытку. Просто мне кажется, что это не будет иметь результата, а так он может клюнуть. Вы думаете, он позвонит? Видно будет. Однако в тот вечер никто не позвонил. И на следующий день ничего не произошло. Мы ждали событий, но их даже не намечалось. Утром 10 мая наша команда отправилась в дачный посёлок. Дмитрий Алексеевич посчитал разумным опроспрашивать у соседей, что здесь происходило без нас. За тот день, что мы отдыхали от экстремальных событий, Дмитрий Алексеевич удосужился заглянуть во авторемонтную службу, где оставлял машину несколько дней назад. Автомобиль ему вернули, как новенький. Мы нарушно проехали мимо дома Рудникова. И вот там нас ждал сюрприз. Серый москвич стоял рядом с забором, за которым происходили таинственные события. «Давайте проследим за машиной», — прошептал Дмитрий Алексеевич. «Это опасно», — заметила я. «А мы поступим по-хитрому». Мы объедем посёлок с другой стороны и выберемся на трассу. Спрячем машину где-нибудь в кювете и будем ждать. Можно попробовать, согласилась я. Вы запомнили номера? Да. Тогда поехали. Только давайте сделаем так, чтобы это оставалось незамеченным. Попробуем. Мы погнали машину мимо дачных домиков. Улицы казались безлюдными. Видимо, все пребывали в постоянном страхе. Скоро мы остановились на трассе. Дмитрий Алексеевич выбрал участок обочины, где располагалось несколько пышных кустов. Там мы спрятали машину. Часа 2 мы провели в ожидании. Потом со стороны посёлка наконец показался Москвич с нужными нам номерами. Водитель, по-видимому, никуда не спешил. Машину вёл медленно. Мы переждали некоторое время, а потом также не спеша поехали вслед. Москвич направлялся в Тарасов. Мы держались на достаточно большом расстоянии, так как риск оказаться замеченными был велик. Хотя на трассе машины чаще следуют рядом друг с другом, чем в городе, постоянно перегоняют и отстают. Непрерывное пребывание в поле зрения объектов может привлечь нежелательное внимание. Не счастье случилось за 15 км до Тарасова. Москвич неожиданно резко свернул в сторону, а потом оттуда прогремел выстрел. Мы наступили на те же грабли. Я выхватила пистолет из кобуры и попыталась пробить шину противника, но промахнулась. В этот момент неприятель пробил правую переднюю шину нам. Семененка отчаянно заворачивал рулём, нажал на тормоза. Наша машина замерла посреди дороги. В этот момент завыжала милицейская сирена. Москвич резко вырвался вперёд, вскоре он скрылся из вида. К нам подъехали представители охраны правопорядка. Сержант милиции поздоровался, показал своё удостоверение и потребовал объяснения. В конце концов нам пришлось проехать в участок. Скорее нас впрочем вы свободили не без вмешательства солдата, которому сотрудники милиции любезно позволили мне позвонить. Солдатов приехал в участок самолично, всё объяснил коллегам, а потом согласился пробить номера. Мы оставались в участке до тех пор, пока солдат не выполнил своего обещания. Однако тут нас ждало разочарование. Сергей сообщил, что подобных номеров никогда не существовало, они оказались поддельными. Домой мы вернулись как обычно ни с чем. Однако план дальнейших действий мы выработали уже по дороге. Я слышала, что на Сенном рынке у торговцев можно выведать много полезной информации, так как в народе его называли Чёрным. Чёрный он, конечно, не целиком и полностью, но раздобыть информацию о людях, занимающихся изготовлением поддельных номеров, нам, наверное, несложно. Так мы поступили 11 мая. Честно говоря, Сенный рынок вызывает у меня неприятнейшие ассоциации. Он ужасно захламлён. Проходы между прилавками завалены грудами мусора, ото всюду слышатся грубые возгласы, ругань. Разобраться в расположении линий рынка практически невозможно, так как блоки продуктовых, хозяйственных, а также всяких прочих ларков перемешаны с самым причудливым образом. Стоило нам пройти на территорию рынка, как на нас тут же набросилась парочка кавказцев. Спирит услужливо предложил один из них Я улыбнулась и покачала головой. Видимо, кавказцы восприняли это как-то по-своему. Ганжу вас? заискивающе прошептал другой парень. Нет, но если вы с нами поделитесь некоторой полезной информацией. Героин? Нет. Номера для машин. В смысле? А! Кавказец хлопнул себя по лбу. Это колёс, кстати. А другое название для них имеется? Да не нужны нам наркотики. Чуть было не закричала я в бешенстве, но вовремя сдержалась и произнесла фразу почти спокойно. А что же? Кавказец почесал затылок и обратился к соседу на нерусском языке, кажется, на азербайджанском. Тот только пожал плечами. Нам нужно поставить на машину номера. Машина. Шприц. таких тугих ребят я ещё не встречала. Единственная мысль, которая меня утешала, хоть что-то в этой истории есть забавное. Да нет, машина. Я покрутила руками, словно бы держала в них руль. Номера на машину фальшивые. Я осеклась, слишком уж открыто заговорила о своих намерениях. Однако кавказец ничуть не смутился. Фальшивые? Что ж вы сразу не сказали? А вы знаете где? Нет. Но попробуйте обратиться к Самеду. Он должен знать. А где найти Самеда? Он торгует автозапчастями вон, за тем поворотом, третий латок. Спасибо. Мы уныло побрели в указанном направлении. За третьим латком мы обнаружили чрезвычайно жирного кавказца с усами словно у хомяка. Вы Самед? Спросила я: "Что надо?" Вяло и невежливо отозвался кавказец: "Нам бы номера на машину поставить". Осторожно завела разговор я: "Я этим не занимаюсь, но помочь вам могу, за определённую сумму, конечно". "Сколько?" спросила Лидия. "Твести. 200 рябчиков". Дмитрий Алексеевич устало вздохнул и полез в карман. А вы не обманите? задал контрольный вопрос он. Самец никогда не обманывает. Получив деньги на руки, самец сказал: Появляется тут время от времени один алкоголик. ВАдей зовут. Он такие операции проделывает. Свободный от пьянки время, разумеется. Но сейчас вы его вряд ли отыщите. Кажется, в очередной раз ушёл в запой. А может, вы адрес подскажете? с надеждой спросила я. Адрес Анни знаю, зато могу сказать, где вероятнее всего калачивается. Пойдёт. Есть такой шинок на Киселёва, до Достоевского, его алкаши зовут. У местных синяков спросите, они объяснят. Там Федя скорее всего ибухает. До мою тот от Калыманя откажется. А то деньги, знаете ли, имеют свойство заканчиваться. Я кивнула. Спасибо вам большое. Та-не за что. Мы развернулись и побрели прочь от Сенного рынка. Судя по быстрому шагу моих клиентов, им также порядком поднадоел царивший здесь шум и гам. Наконец, впервые за долгое время, мне удалось навестить тётушку. Я убедила клиентов переодеться таким образом, чтобы у алкоголиков не возникло сомнений относительно того, что мы свои. Тётушка как раз вынула из духовки гуся и строго-настрого запретила нам заниматься какими-нибудь посторонними делами, пока не пообедаем. Клиенты в ноф остались чрезвычайно довольные кулинарными способностями тётушки. Новые костюмы, в которых нам предстояло найти общий язык со сливками общества. являлись собой просто куча лохмотьев, которые я, без тени сожаления, превратила в кое-что из старой одежды. Сначала я протёрла лохмотьями в доме полы, потом побрызгала их водкой из бутылки, которую тётушка хранила в холодильнике с целью приготовления масок для лица. По 50 граммов водки я влила в Дмитрия Алексеевича и Лидию внутрь для запаха. Для особой пикантности я вздобрила лохмотья подсолнечным маслом. Грим позволил окончательно достичь требуемого эффекта. Я нарисовала Семененко под глазом синяк, покрыла наше лицо пудрой землистого оттенка. Теперь мы выглядели как одержимая, жаждущая алкоголя троица барванцев. Оставалось проинструктировать клиентов по поводу поведения в высшем обществе. Ввиду столь колоритных типажей тётушка на неопределённое время лишилась дара речи. Проходя по улице Киселёва, мы заприметили двух бомжей, роящихся в мусорке, должно быть, в поисках чего-то съесного. Я подошла к ним. Мужики, где здесь спиртом торгуют? В нескольких местах. Мне хотя буркнул бомж и вновь с увлечением зарылся. благоуханную кучу. Ответ бомжа несколько меня озадачил. Как это не глупо, я почему-то забыла предположить наличие иных шинков на улице Киселёва, кроме того, что интересовал нас. Мы в Достоевского хотели заглянуть. "О какая разница?" удивлённо спросил бомж, повернув небритую морду в нашу сторону. Для разнообразия Выдала нелепое объяснение я. «А-а-а!» — протянул бомж, как будто ему всё стало понятно. «Достоевского, если наверх пойдёте, второй шинок. Знаете, там дверь открытая, коричневая. Во дворик сначала заглянуть надо. А номер дома помнишь? Не-е-е. По-моему, там ворота какие-то». Замороченные, то есть как замороченные, с советушками. Ясно. Хачек там торгует. Это мы знаем. А сигаретки не будет? Нет. А деньжат на портфейн не подкинете? Я тяжело вздохнула и вынула из собственного кармана десятку. «Хватит?» Бомж жадно выхватил бумажку из моих рук. «Хватит!» «Ну, бывай!» Мы побрели вдоль улицы Киселёва. Вскоре наткнулись на тусовку алкашей. Дом, рядом с которым они оживлённо спорили, не был окружён воротами с завитушками. И я сделала вывод, что перед нами первый шинок. Мы прошли ещё несколько сот метров, и, наконец, увидели ворота, о которых толковал бомж. Далее завернули в ничем не примечательный дворик, где вскоре и обнаружилась дверь, за которой стояла очередь из алкашей. Мы, вздыхая, присоединились к ним. Мне удалось убедить клиентов, что выпить 50 граммов палёного спирта просто необходимо, дабы полноценно войти в образ. Очередь продвигалась достаточно быстро, не то что в магазинах памятных времён застоя. От чего так, я не знаю. Быть может, обслуживание было оперативным. Быть может, оперативно действовали клиенты. Так или иначе, вскоре мы оказались в тесной комнатушке, где за столом важно высидал черноволосый кавказец с благожелательной улыбкой и лихо закрученными усами. На столе стоял маленький магнитофончик, откуда доносилась этническая музыка. Рядом покоился поднос На нём лежали маленькие бутербродики с колбасой и салом, а также нарезанные аккуратными ломтиками солёные огурцы. Сколько? улыбаясь, спросил кавказец. 3 по 50. ответила я, стараясь изобразить бывающую алкоголичку и имитируя хриплый пропитой голос. Кавказец вынул откуда-то из-под стола мензурку и воронку, а орудовал он ловко. Слово на него снизошло творческое вдохновение. Скорее спирт был распределён по трём стаканам. Мы взяли по огурцу. Лидия сморщилась, что мне очень не понравилось. У алкоголиков при виде спирта другой взгляд. Я закрыла глаза и выпила. Спирт противно обжёг горло и начал горячей волной растекаться по желудку. Я поспешила закусить бутербродом. Стаканы вновь стояли на столе. «Пойдём», — скомандовала я, стараясь изобразить крайнюю степень опьянения. Мы вышли на улицу. Предварительно я купила пачку примы. Мне стоило огромного труда убедить Лидию и Дмитрия Алексеевича закурить, тем более сигареты без фильтра. Алкоголики тем временем увлеклись беседой. «А на сенном опять цены сбили», — возмущался кто-то. Ещё грозят, что светлые принимать не будут. Послышался другой озабоченный возглас. И так далее, и тому подобное. Временами разговор переходил на повышенные тона, что мне очень не нравилось. В какой-то момент завязалась драка на почве какой-то политической дискуссии. Тогда из шинка выбежал кавказец. «Всем разойтись! Кто хочет ещё спирта, проходите! Кто нет, здесь не задерживайтесь!» И так менты кругом шарят. Среди алкоголиков пронеслось недовольное гудение, но тем не менее они быстро успокоились. Некторе время алкоголики тихонько перешёптывались, каждый о своём. Потом кто-то обратил на нас внимание. А у вас, ребятки, что-то в первый раз здесь вижу. Так, мы из другого города, сказала я. Из какого же? Из Баракова. О. А вторая совета какими судьбами? Я, пожалуй, причами. Да так. Одно дельце провернуть надо. Я уже заранее вознамерелась прикинуться перед алкоголиком человеком, который занимается тем же, чем и интересующий нас объект. Это какое такое дельце? Неважно. Ясно. заговорил другу пьяница. «А вписываетесь где?» «У знакомого», — туманно ответила я. К тому моменту все присутствующие успели хоть по разу донаведаться в шинок за топливом. Лишь мы не принимали участия в процессе, что нам вскоре не применули высказать. Алкаш, которого, кажется, звали Мишей, полюбопытствовал. «А вы почему не пьёте?» Неужто балдун ещё где прошёл? Деньги кончились, объяснила я. Так вы сидите тут и надеетесь, что кто-то угостит? воскликнул Миша. Это легко. Мы своего брата всегда выручим, тем более из другого города. Я промолчала, но Миша уже встал на ноги. Пойдёмте. Я сегодня банкую. Ничего не оставалось, как, продолжая изображать нетрезвые состояния, отправиться вслед за Мишей в шинок. Там нам пришлось принять очередную порцию пойла, после которой я, наконец, начала ощущать пагубное действие алкоголя. Миша в раз порозовел, вид у него был крайне довольный. — Ну вот, — сказал он, — и подзаправились. Теперь рассказывайте. Что рассказывать? Как можно более пьяным голосом спросила я. Ну как что? Чем у себя там в баракове на спирт зарабатываете? Наверняка нелегал какой-нибудь. Ну почему сразу нелегал? Да потому что в наше время легальным способом ничего не заработать. Да ладно конфузиться. Пойми, «Те главные преступники — это не те, кто на базаре пирожки ворует, а те, что в правительстве сидят, во всякие войны играют». Похоже, язык у моего собеседника окончательно развязался. Сейчас он мог затеять разговор о политике, серьезно и надолго, совершенно забыв обо мне. Это могло увести его от ненужной темы. Я решила перехватить инициативу. Да я и не стажусь, сказала я. Просто не легал в опасин для жизни. Миша махнул рукой. Не люди же вы убиваете. Нет, конечно. А то, что наркотиками торгуете, это, мне кажется, проблема наркоманов, а не тех, кто живёт за их счёт. Так же как и алкоголизм, сугуба наша проблема. Тень трогую меня наркотиками. С точки зрения морали всё хорошее безобиднее против тирании государства, значит каким-то образом идёте, высказала предположение пьяница. Можно сказать так? Ну, это я одобряю. Давайте-ка. Я вас ещё раз угощу, а вы мне исповедуйтесь, как на духу. Не бойтесь. Своих не сдаем. Тем более здесь больше п-пф, да болеть любят. Послушаешь порой, так здесь все сплошные маньяки, убийцы, насильники, грабители. А на самом деле самое многое, что сделать могут у соседа из-под подушки бутылку водки украсть. Миша расхотался. «И тем не менее, мне чрезвычайно любопытно», — заключил он, вставая на ноги. «Мы приняли по третьей стопке спирта. Теперь алкоголь в крови ощущался вполне отчётливо, но делу это помешать не должно». «Так, чем вы занимаетесь?» — повторил Миша вопрос, когда мы снова разместились во дворике. Я посмотрела по сторонам, убедилась, что... Все достаточно пьяны и потому не воспримут, что такие мои небылицы. Я посчитала нужным для поддержания имиджа выкурить ещё по сигарете. Я вынула три сигареты из пачки, одну взяла себе, две другие вручила клиентам. Потом задумчиво сказала: да "Так, где чего особенного?" Я выдержала паузу, согласно с моими ожиданиями, Миша меня заторпел. Да брось-то стесняться. Мы номера поддельные на машину изготавливаем. Э-э-э, разочарованно махнув рукой, протянул Миша. Всего-то, а я-то думал, э-э-э. Тоже небезопасно, заметила я. Да ладно, у нас тут есть один такой товарищ. Свободное от пьянства время тем же промышляет. И что? Кстати, что-то я его сегодня не вижу. Опять зверняк под собором где-нибудь валяется. Если появится, познакомлю вас. Может, будет что сказать друг другу. Только не подеритесь. А то как никак конкуренция. Дальше разговор снова ушёл в сферы политики и философии. Вот, смотрите, разглагольствовал Миша. Государство метит нас паспортами, номерами для маشرين всякой прочей ерундой, чтобы всё было зарегистрировано туда-сюда. Вам это ничего не напоминает? Я покачала головой. А мне напоминает Библию. Там говорилось, что всех нас когда-нибудь попытаются пометить числом зверя. — А хотите образ зверя покажу? В Библии ведь и про него говорилось. — Ну, покажи, — безучастно согласилась я. Алкоголик развернул свой потрепанный и засаленный паспорт на первой странице. — Видите зверя? — спросил он, указывая на изображение. Явно что-то бокахульное. Так как Богу такие извращения, я имею в виду облик животных, какие разные государства в качестве герба себе выбирают. И как-то бы нам не пришли. Любопытно, хмыкнула я. А вы знаете, что такое три шестёрки? спросила, улыбаясь Миша. «Нет. А в каком возрасте нас в армию забирают, чтобы на службу к сверю определить?» «Правильно. Восемнадцать лет. А это не что иное, как шесть плюс шесть плюс шесть. Как в полет мысли, а?» «Оригинально». Миша внезапно поскучнел. Видимо, запасы спирта в организме Внуф начали катастрофически истощаться. Серьёз, конечно, скорее всего, то, что я говорю, полнейшее. Соскливо сказала Миша. Но оцените полёт мои мысли. Я ведь с похмелья не такое сочинить могу. Внезапно Миша, словно что-то вспомнил и оживился. А давайте ещё накатим. Голудшувлённо воскликнул он. «Что нам ещё оставалось делать?» «Только принять его предложение». Я равнодушно наблюдала, как кавказец жонглирует мензуркой и стаканами, когда в шиноку ввалился тощий и длинный молодой человек с впалыми, покрытыми многодневно щетиной щеками и дико выпученными глазами. Миша обернулся в его сторону. «А, -а вот ты, Федя, прошёл!» — радостно закричал философ. «Ты где пропадал-то?» "Тарп всё выпить?" вместо ответа спросил Федя. "Нет. Тогда я первый". Федя обратился к Кавкасцу. "Вне очереди", крикнул он. "150". Владелец шинка посмотрел на Мишу и тот кивнул. "Что поделать? Похмели штук серьёзная", сказал он. "Надо проявлять сострадание к ближнему". Кавказец принялся готовить дозу для Феди. Я как-то работал тут, видел, как человек в похмелье умер. Мрачно заявил кавказец. Он налить просил, а денег не было. Я ему отказал, до сих пор вину чувствую. Как сейчас помню. Стоит бледный, руки трясутся, смотрит на меня умоляющими глазами. И прямо умер? Не верю, уточнил Миша. Умер Андрашка схватила. Ну и ну. Миша покачал головой. Федя выпил и перевёл дух. Он молчал. Настала наша очередь. Потом мы в пятером вышли из шинка. А этот с твоими коллегами из Баракова познакомился, поспешил обрадовать Федю Мишу. В каком смысле с коллегами? Пойдём-ка, прикурим-ка, я тебе расскажу. Вновь пришлось закурить. Тоже номерами занимается, кивнул Федя на нас, Миша. Только они из Баракова. Федя нахмурился, потом усмехнулся. По всей видимости, алкоголь стремительно уносил его разум прочь от земных реалий, а потом у Федя быстро расслабился. Глаза его сразу сделалис добрыми. Что, правда? спросил он. Да, так. Словно бы замялась я. И как в Баракове с этим дела идут? Идут потихоньку. А в Тарасове-то какими судьбами? Уж не конкуренция или? Да как сказать? Тут один товарищ из Пугачёвска бизнес делает. Просит услугу оказать. Этот товарищ знакомым нашему постоянному клиенту в Баракове приходится. Так что к Тарасову мы как бы самым последним концом привязаны. Да ладно, это я так добродушно махнула рукой Феде. Я сейчас сам заказы выполнять не в состоянии. У меня этот, как его. Федя несколько раз щёлкнул у себя пальцами по горлу. Запой. Просто информацию уточнить, разговор завязать. Вы, кстати, давайте что ли знакомиться? Мы пожали друг другу руки и, естественно, представились не своими именами. «А что за клиенты у тебя?» После пятнадцати минут непринужденной беседы спросила я. «Крупные фирмы?» «Да по-разному бывает. Ну, в общем-то, бедные люди такой ерундой обычно не занимаются». «А фирмы известные?» «Да, в общем-то, да». «А пример?» Конфиденциальная информация, улыбнулся Федя и погрозил пальцем. А вдруг вы шантажисты? Пойдём, накатим, предложил в очередной раз Миша, и всё повторилось. Федя заказал ещё 150 г, и теперь был пьян, что называется, в доску. Да что там говорить, я сама явно ощущала эффект алкоголя. Главное договориться до того момента, пока кто-нибудь из нас не потеряет способность к адекватному мышлению, или Федя просто не отключится. Да ладно. Фамильярно положу Феде руку на плечо, сказала я. Мне просто интересно. Известные имена или нет? Тут все же свои. Мне же как-то дурно становится от одной мысли, что ты вот Так с нами бухаешь, и при этом не доверяешь. Это, знаешь ли, не по понятиям даже. Ах, это кнопочка вины, которая присутствует в каждом. Стоит только умело на нее нажать, и от человека можно добиться чего угодно. Вот и сейчас. Я просто думал, вы недостаточно знаете конъюнктуру тарасовского бизнеса. начала правда у Афафедя. Мы ведь не лохи какие-нибудь. В баракаве с Тарасовым постоянно сотрудничаем, а мы знаем своё дело. Просто любопытно, на каком уровне наша работа востребована. Ладно, ладно, замахнул руками Федя. Ох уж это любопытство. Любопытный варварю нос оторвали. Но я вас понимаю, сам такой. На негодяев вы не похожи. А потому просто любопытство ради приведу пример. Федя почесал затылок и выдал: "Ну, вот, скажем, последний заказ. Название Electronic Business International. Вам о чём-нибудь говорить? Жал, давно было, уже пару недель без копейки в кармане. Но финансовое положение Феди и его причитания по поводу количества заказов меня мало интересовали. Я добилась своего, попала в точку.